Почему Женя пришла вовремя? Можно ли изменить себя? Этот вопрос волновал Евгению Славянову с самого рождения. Вот уже 29 лет. Во всяком случае, с тех самых пор, как она себя помнила. Даже в детском садике, где положено прыгать на кровати и наслаждаться детством, Женя вела борьбу за место под солнцем. Чтобы с ней дружили, она отдавала вкусные кексики и сосиски в тесте, Это работало, но от недоедания Женя росла худенькой и бледной. А мама ее за это все время ругала. «Люди подумают, что я тебя не кормлю. Ну-ка, ешь кашу, Евгения, и поправь в родничок. Откуда у тебя пятно на фартуке?» «Оно тут уже было», — оправдывалась Женя. «Глупости. Просто у тебя руки не из того места растут. Соседи поди считают, что я тебе одежду не стираю». Маму было не переспорить. Впрочем, в большинстве случаев она была права. Женя пыталась, честно пыталась стать лучше, чтобы нравиться маме. Да что там маме? Женя старалась угодить подругам, любой ценой заслужить любовь учителей, одобрение сторожихи из раздевалки, уважение тренера по плаванию, улыбку мальчика из параллельного класса. Она чувствовала, что ей просто необходимо нравиться людям, всем без исключения. И вскоре это привело к тому, что буквально все вокруг стали ее презирать. Одноклассники использовали ее так, как им взбредет в голову. Женя стояла на шухере, если нужно было украсть классный журнал. Она попробовала курить, только чтобы не разочаровать стайку неблагополучных, которые не без удовольствия с ней игрались, как кошки с загнанной мышью. Она приносила из дому деньги и мамину косметику, и отдавала все это только за то, чтобы ее взяли попрыгать в резиночку. «Ну почему я такая невыносимая?» жаловалась Женя плакату с Дитером Болином, который смотрел на нее понимающим взглядом и улыбался. Иногда по-доброму, а иногда едко, с издевкой. Даже Дитеру она не слишком-то нравилась. Несколько раз Женя пыталась начать новую жизнь. Когда поступила в институт пару раз в течение учебы и когда выпускалась из него. Женя читала умные книги и журналы, но не те, которые можно купить в любом киоске. Действительно умные, написанные профессиональными психологами и для профессиональных психологов. Женя много училась, работала над собой, ходила на семинары. Все, что она хотела, это любить. Конечно, хотелось бы быть любимой в ответ, быть счастливой, найти взаимопонимание, нормальные мечты о том, чтобы найти человека, вторую половину, мало ли где, мало ли когда, но хотя бы полюбить самой того, кто позволит ей это. Женя была готова полюбить практически любого. Результат был один и тот же. Она пыталась произвести впечатление на людей, а они пользовались этим. Годам к 25 Женя смирилась и пошла другим путем, путем духовных практик. Она пробовала йогу, пробовала рейки, медитировала под буддистскую музыку и однажды домедитировалась до того, что реально попала в транс. Как-то раз очередной гуру сказал ей, что у нее имеется недостаток зеленой энергии, что было не слишком понятно, и что ей необходимо ежедневно медитировать по 40 минут, на тему приятия себя в мире и мира в себе». Это было более понятно. После этих слов гуру произвел некоторые загадочные манипуляции с жененным телом, отчего каждая косточка и каждый сустав захрустели, а потом вдруг стало тепло, и Женя почувствовала, что ей на все наплевать. «Господи, хорошо-то как! Можно я буду ходить к вам три раза в неделю?» – взмолилась Женя которой то, что сделал с ней гуру, понравилось куда больше, чем то, что с ней обычно делали мужчины. «Я уезжаю на Тибет на все лето, а вам необходимо избавиться от внутренней матери. Вы уже выросли, так что пора перерезать пуповину», — сказал гуру и исчез. Однако его появление в Жениной жизни изменило все. Ну, или почти все. Так, по крайней мере, считала сама Женя. Он показал мне, кто я есть на самом деле. Я больше не стану отрицать собственную природу. Да, я такая. Другой меня нет и не будет. Что же мне теперь, не жить полной жизнью?» — говорила она, размахивая руками. Конечно, несколько смущал тот факт, что и в 25 лет она говорила это Дитеру Болину. Однако изменить себя по-настоящему нельзя за пять минут. Зато теперь Женя знала, что изменить себя возможно — только если ты по-настоящему узнаешь и примешь себя. А кроме этого Женя решилась и по совету гуру перерезала пуповину. Ушел где-то год на то, чтобы решиться. У Жени была стабильная работа, нормальная и даже высокая зарплата, но все же это был большой шаг – уехать из родной квартиры. Мать, конечно же, считала это очередной дурью неудачницы дочери. Вторая дочь, Женина сестра Екатерина, была совсем другой. Она не была дерганой, как Женя, не была жалкой, не совершала глупостей. К тому же она была замужем. А как оценить женщину, которая к 25 годам сидит одна-одинешенька? Ни детей, ни даже постоянных отношений. «Но я же и говорю, что если я буду жить одна, у меня будет больше шансов на устройство личной жизни», – оправдывалась Женя. «Дело не в том, что ты живешь со мной!» – морщилась мама. «Ты посмотри на себя!» «А что теперь-то со мной не так?» Женя смотрела в зеркало, и, хотя ей не слишком нравилось ее лицо, руки, ноги, плечи, улыбка, осанка, форма носа, коленные чашечки, цвет волос и все, что следует далее, она все же признавала, что данное ей богом тело запаковано теперь в подходящие шмотки» от хороших дорогих брендов. Волосы пострижены, вытянуты и превосходно уложены. Косметолог помог справиться с проблемами кожи. Она теперь вполне ровная и красивого оттенка. Рост... Ну, тут уже ничего не поделаешь. Впрочем, хорошие сапоги на высоком каблуке легко все исправят. — Ты слишком много времени уделяешь работе. «Мне же нужно зарабатывать!» – возмущалась Женя, вспоминая, во что ей обошлось черное пальто, в котором ее бедра не выглядели толстыми. Половина зарплаты, зато потом можно было месяц не есть. «Мужчины не любят карьеристок, а ты слишком независима. Теперь еще и квартира эта. Будешь совсем как бизнес-леди. Еще кошку себе заведи». «Мама, у тебя же есть кошка?» «Это не одно и то же». В общем, этот разговор никогда не заканчивался и никогда ни к чему хорошему не приводил. Именно по этой причине, когда встал вопрос о том, где снимать квартиру, Женя выбрала ту, которая располагалась практически на другом конце города, в Строгино. Если уж резать пуповину, так уж чтобы ни одного шанса на то, что она уцелеет. Чтобы даже просто навестить мать и сестру в их Беляево, Жене пришлось бы просидеть два часа в пробке. Так что пуповина разлетелась на мелкие куски. Это произошло четыре года назад, и сама Женя считала, что с тех пор в ней произошли значительные позитивные изменения. Она все еще ненавидела себя, но уже не делала из этого большую проблему. Да, у нее все еще не было человека, но зато у нее была Анна, а это многого стоило. Наконец-то у нее появилась подруга, с которой можно было быть собой. К тому же подруга умела ее так хорошо постричь, что она после этого три дня чувствовала себя настоящей королевой и красавицей. Ради одного знакомства с Анной стоило переехать в Строгино. Все, кто знал Анну, понял бы, о чем говорит Евгения Славянова. Анна была как мать-земля. Она примиряла врагов и усмиряла стихии. До тех пор, пока дом Анны будет стоять на месте, окнами на Строгинский затон, мир будет нерушим. Что же касается человека, именно по этой причине, собственно, Женя и не опоздала к Анне сегодня, хотя искренне надеялась, что сегодня вообще не сможет приехать. Женя надеялась быть в совершенно другом месте, на свидании с мужчиной ее мечты, сокращенно МММ. MMM ее непосредственным руководителем Алексеем, по которому Женя сохла уже полгода. Она думала, что дело наконец сдвинулось с мертвой точки после того, как Анна научила укладывать волосы в прическу «Сонная принцесса». — Чем занимаешься сегодня после обеда? — спросил ее Алексей, едва увидел на крыльце офиса их маркетингового агентства на Щукинской. Женя зарделась. — Вот она, сила правильной укладки. «До пятницы я совершенно свободна!» – улыбнулась она. МММ почесал за ухом. «Но сегодня пятница!» – напомнил он. «Я шучу. А что?» – обрадовалась Женя. «Ты не могла бы мне помочь?» – спросил МММ и посмотрел на нее так жалобно, что Женина сердце тут же затрепетало. «Помогать – это было как раз то, что она умела делать лучше всего. Она ему поможет!» Они будут делать что-то вместе с ним, да еще и разговаривать. Она ни за что на свете не будет собой. И это ему нравится. Они пойдут пить кофе вместе, будут болтать о том о сем. Она будет слушать его и восхищаться». «Конечно могу», – кивнула Женя. И через пять минут МММ вручил ей накладную и пять тысяч рублей. «Нам обязательно нужно выкупить три коробки плитки». А то у них они заканчиваются, а нам не хватило на крыльцо. «Плитку?» – растерялась Женя. «У меня совещание. Я вообще не понимаю, почему это свалили на нас. Но ты слетаешь? Они тебе все погрузят, а мы здесь все разгрузим. Прикроешь меня? Я на тебя надеюсь. На кого еще мне рассчитывать?» Алексей улыбнулся, и дело было кончено. Вместо свидания Женя поперлась в жулебина за гранитной плиткой. Вот это и было ее большой проблемой. Кому придет в голову отправить за тяжеленной по двадцать пять килов пачке, плиткой, именно ее, стройную и хрупкую девушку 29 лет, в прекрасных замшевых туфлях Джимми Чу с открытыми носками и в юбке Гес. Но как бы она ни выглядела, на ней словно вывеска висела. Используй меня как хочешь, я согласна на все. А ведь ей нужно было совсем немного, просто любить. И она совсем не была страшненькой, она была просто не слишком уверенной в себе. Но почему-то куда более страшные девахи крутили романы, а ее отправляли за гранитной плиткой. Потом Женя с изумлением наблюдала, как рабочие в оранжевых жилетах кладут эти три пачки прямо на асфальт и самоустраняются. Пять метров до машины, потом подъем потом обратный путь в офис на Щукинской. Все это вместо свидания. Когда же она вернулась с плиткой на работу, Алексея уже не было. МММ отчалил пораньше, чтобы миновать пятничную пробку. Женя разгружала плитку сама. Даже с учетом того, как тяжело ей было, времени это заняло всего какой-то час. К шести часам Женя была уже абсолютно свободна, хотя это ее и не радовало. Она бы хотела провести вечер как-то иначе, но никак не в обществе Анниного брата раздолбая, волосатого хиппи в широченных шароварах и с феничками на запястьях. Но лучше уж хоть какое-то общество, чем никакого. Ей нужно было с кем-то поделиться. Интересно, я все еще могу иметь детей? Вполне возможно, что после того, как я тащила эту жуткую плитку, у меня их уже не будет. Но мне и не надо, знаешь ли. Я даже боюсь представить, каких детей я могу воспитать с моим-то характером и ненормальной психикой. Такое не лечится, верно? — Ну, почему ты согласилась на это? — спросил бесполезный Ванька, развалившись на огромном диване в центре гостиной. Квартира Анны была уникальной в своем роде. Башня-новостройка со странной летающей тарелкой на крыше продавалась в свое время со свободной планировкой. И Владимир, Муж Анны спланировал общую зону кухни, гостиной и столовой, соединенных широкими арками. Он говорил, что теперь будет где собраться их семье. А поскольку семья была действительно большая, трое детей, свекровь, брат Анны и бесчисленные подруги, гостиная никогда не пустовала. Жаль только, что сам Владимир там так и не посидел. «Потому что я дура», — фыркнула Женька. «Такая у меня судьба». «Не могу отказать!» «А я бы тебя тоже за плиткой посылал!» Пожал плечами этот мелкий мерзавец Ванька после секундного раздумья. «Убью!» — предупредила Женька. «Принеси мне пиво, а?» «Пока лечу!» «Только бери холодное, ладно?» «Сволочь ты, Ванька!» Женька надулась, но Ванька только хмыкнул и полез в Ванин холодильник. Тогда Женя продолжила, потому что он был неправ, «Совершенно ошибался на ее счет. Вообще предполагалось, что мне ее погрузят в машину. МММ не мог знать, что они мне эту чертову плитку на асфальт выложат. Обычно всем и грузят, но только не тебе, верно?» Женя посмотрела на Ваньку с ненавистью. Но все же знают, что ему, как говорится, что в лоб, что по лбу, непробиваемый. Тогда Евгения решила нанести ответный удар. «А ты почему тут торчишь?» «У тебя разве не сессия? Разве не положено студентам в мае круглосуточно корпеть над учебниками?» «Не в этом счастье. Ты знаешь, я к институтам отношусь спокойно», заявил этот поганец, в анамнезе которого действительно уже имелся один брошенный институт. «Да и в этом нынешнем Ванька не перетруждался». «А как ты к армии относишься?» хмыкнула Женя. «К армии я никак не отношусь, слава богу». А еще четыре года, и она ко мне не будет уже никак относиться. Мне бы только до двадцати семи продержаться. А тебе, Женя, надо учиться говорить «нет». Хочешь, я тебя потренирую?» Как ни в чем не бывало, предложил Ванька, поедая бутерброд с котлетой. «Возьму недорого». «Ты бы лучше сам сказал «нет» самому себе. Что ты все поедаешь запасы своей сестры? Не стыдно? Анна в лепешку сбивается, чтобы всех вас тут прокормить». Ты не пробовал есть у себя дома? Или привезти сюда продукты? Сколько тебе лет, что ты ведешь себя как ребенок? Уф, как страшно. А танны не убудет, если я пирожок съем. А насчет возраста? Хочешь поиграть в эту игру? Изволь. Мне 23 года, а тебе? Что, не скажешь? И правильно, в таком возрасте уже на пенсию уходят. Усмехнулся Ванька и достал остатки вишневого пирога. Бесполезно взывать к тому, чего у человека нет. К тому же руки Евгении сами собой потянулись к пирогу, и она тоже взяла кусочек. Анна умела печь пироги, как никто другой. Нонна, официальная лучшая подруга Анны, говорила, что именно из-за пирогов Анны она еще в переходном возрасте набрала свои лишние двадцать килограмм, и теперь ей приходится героически худеть. В этой войне Нонна была пока проигравшей. Но она предпочитала говорить, что, во-первых, это не война проиграна, а только несколько сражений. Во-вторых, она работает на сидячей работе, живет в стрессе, не высыпается. А к тому же в Москве теперь стал такой воздух, что в нем вообще не выжить. А если еще не есть? Кстати говоря, где ее носят? Все они договорились встретиться в семь часов у Анны, как обычно по пятницам уже семь часов двадцать минут. Уж Нонна-то могла бы не опаздывать. В конце концов, работая учительницей, должна бы она быть пунктуальной. К тому же ее школа располагается буквально в нескольких кварталах от дома Анны. В пробку бы она точно не попала. Алло, Женя набрала номер Нонны, но абонент был временно недоступен. «Жрет где-то», — уверенно заявил Ванька. Женя возмутилась и принялась защищать подругу, но в целом в этот раз он мог оказаться прав. Если Нонна опаздывала к своей лучшей любимой подруге Анне, то, скорее всего, ее усадили за какой-нибудь очередной стол по какому-нибудь очередному поводу. Нонна работала в школе учительницей английского языка, и поскольку коллектив был большим, то почти ежедневно там случались какие-нибудь посиделки по поводу то дня рождения, то годовщины работы в школе, то просто что-то захотелось с тортика купить, такой красивый был и свежий. Наберу еще раз. Женька потянулась к телефону, однако в этот момент в дверь позвонили, и через мгновение в гостиную влетела Олеся, бледная и с каким-то близким к панике выражением лица. «Где Анна?» – спросила она так, словно от наличия той зависит чья-то жизнь. Но телефон Анны тоже не отвечал, и где она есть, никто не имел ни малейшего представления. Это было странно.